Глава ш е с т а Юджи беспокоит частые нападения орков и гоблинов. «Отлично, Катару! Хорошая работа!» Голос Юджи и ответ Катару... у а в а ...разнёсся по лесу. Юджи охотился на оленя. Олень Хоуки был около 80 сантиметров. Хоть по внешнему виду он напоминает обычного оленя, но размером много меньше. Или может данный конкретный экземпляр, которого пыталась загнать Катару, был молодой олененок. Возможно, он наконец-то понял, что бежать от п р е с л е д у ю щ е г о его катару бесполезно, поскольку он наклонил свою голову с рогами и бросился в атаку на Юджи. Подготавливаясь к отражению отчаянной атаки оленя, Юджи принял более устойчивую стойку и сжал свой щит обеими руками. С глухим звуком олень с разгона ударил рогами в щит и остановился. Юджи сумел выдержать удар. Единственным результатом удара было то, что он отступил на шаг назад. Он спокойно отпустил правой рукой щит, взял в нее короткое копье, которым и проткнул оленя. Катару, которая наконец-то смогла настичь оленя, вылетела на него сбоку и, используя свою скорость, бросилась на него, таким образом повалив ослабленного раной оленя на землю. Юджи достал мачете и нанес добивающий удар по умирающему оленю, который лежал сейчас на земле. Лето уже подходило к концу. Оставив Алису дома, Юджи и Катара отправились в лес для заготовки продуктов и охоты. «Сейчас самое время для сбора фруктов и орехов. Потом их сезон пройдет, и их не найти. Кроме того, говорят, осень – это самое правильное время для охоты. Хотя нет, вроде это говорят про конец осени. Или начало зимы. Ладно, учитывая, что я в другом мире, тут может быть все по-другому». Вот такие мысли бродили в голове у Юджи. Каким-то образом, Катара смогла почувствовать стадо оленей. пока они ходили по лесу. И еще час понадобился Катару, чтобы отделить одну особь от стада и загнать ее на Юджи, который его и прикончил. Прекрасный пример традиционной охоты на оленей. Кстати, Юджи весьма силен, р а с сумел выдержать удар оленя. «Отлично! Сегодня у нас праздничный ужин!» Катару бешено м о т а л своим хвостом и гавкнула, как бы говоря, «Поскольку олень должен быть вкусным, то я жду не дождусь данного момента». Выкопав небольшую яму прямо рядом с убитым оленем, Юджи привязал труп оленя веревкой к ветке ближайшего дерева и поднял тушку вверх, позволяя крови стекать. Его сила после повышения уровня позволила ему сделать это без особых сложностей. «Ого, я, оказывается, стал сильнее», – пробормотал Юджи сам себе, но в этот момент он обратил внимание на то, что шерсть Катару стала дыбом, и она вся напряжена, которая начала пихать Юджи своей ногой в сторону кустов. как бы говоря ему «Враг неподалеку! Предлагаю спрятаться!» Юджи правильно понял намерение Катару и спокойно оставил а л е н я из которого все еще продолжала капать кровь. Отойдя где-то на пять метров, Юджи начал внимательно осматривать окрестности и буквально через несколько секунд увидел, что же так насторожило Катару. Там были шесть гоблинов и два орка. Этот отряд был сильнее всех тех, которые они встречали до этого. Юджи засомневался, Все-таки врагов было целых восемь, но Катару сомнений не знала. Она заглянула в глаза Юджи, как бы говоря, «Нападем на них из засады, не оставляй же добытого оленя!» Каким-то образом Юджи смог понять, что хотела сказать Катару, так что он стал осторожно готовиться к сражению, стараясь не производить резких звуков. Возможно, почувствовав запах крови, гоблины и орки приблизились к висящему оленю, радостно г о в о р я я я я «Сюда! Сюда!» Похоже, мозгов, чтобы задуматься о том, почему олень висит вверх тормашками, на ветке, и кто его туда повесил, у них не хватило. Когда м о н с т р о м до оленя оставалось около двух метров, которая сорвалась с места, как бы говоря «Не смей тянуть свои грязные руки к оленю!» Чуть отстав от нее, Юджи тоже побежал в атаку. Услышав звук раздвигающегося кустарника, монстры остановились и повернулись в сторону этих звуков. Правда, дубины они для атаки еще не подняли. Один из орков посмотрел в сторону Юджи, благодаря чему не заметил катару, которая прилетела мимо него. Разорвало ему все брюхо и до самых кишков. Орк увидел, что его кишки начали вываливаться наружу, попытался запихнуть их обратно двумя своими руками. Дому! Дому! Оставшиеся орка и гоблины завизжали и подняли свое оружие вверх. Юджи немного опоздал к началу боя, Но не снижая скорости, он пробил живот второго орка своим копьем и оставил его внутри. Катару обошла его сзади и бросилась на орка. Юджи и Катару оба сумели напасть неожиданно из засады, нанеся огромный урон оркам. Не снижая скорости, Катару развернулась. В ее рту оказалось что-то, что она немедленно выплюнула. С таким выражением на морде, как будто хотела сказать «Что это такое? Вкус просто отвратительный!» Это был кусок мяса, возможно, тот самый кусок мяса, который она вырвала из орка. Кстати говоря, тот орк, которого п о д ж а р и в а л в прошлом бою Алиса, пах очень вкусно. Возможно, именно из-за этого, который хотел бы пробовать орка на вкус. Какая прямодушная девушка, но ей простительно, она же собака. к о т о р у и ю ж е столкнулись со своими следующим врагом. В этот раз их было шестеро, и все шесть были гоблинами. От таких врагов Юджи побеждал еще до того, как поднял свой уровень. Смещаясь то вправо, то влево, Катару не д а в а л гоблинам попасть по ней. В то время как Юджи, защищаясь от ударов их дубин своим щитом, каждым ударом своего топора убивал по гоблину. Это уже было не бой, а скорее бойня. Прошло совсем немного времени, как гоблины были убиты, а орки добиты. Отлично, полная победа, Катару! в а у а Ответил к а т а р о на слова Юджи. В этот момент ее гладили по голове, а ее хвост быстро мотался из стороны в сторону. Насколько я помню, основными врагами фермеров всегда были олени и кабаны. Не только в северной префектуре, но также и в юго-западной префектуре. Они наносят большой урон посадкам. Кстати, как-то часто мы встречаемся с гоблинами и орками. Возможно, по этому поводу мне надо будет поговорить с Кевином. «Надо будет возделанные поля и орангу обнести забором». «Блин, сколько же всего надо сделать?» «Только одно закончишь, как появится что-то еще. Это называется прогресс». «По всей видимости, даже до ю т ж е начало доходить значение поговорки. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». «Ладно, в данный момент надо будет додащить оленя до дома и попросить Алису его разделать. Говорят, олень очень вкусный, так что Алиса должна обрадоваться». Пробормотав это себе под нос, Юджи взвалил тушку оленя на спину и пошел по дороге к дому вместе с Катару. Хотя большая часть крови с оленей вытекла, но веса в нем осталось никак не меньше 50 килограмм. То, что он с такой легкостью мог унести его, явное доказательство того, что его сила сильно увеличилась из-за поднятия уровня и каждодневной физической работы. Хотя обычно разделкой туши занимается сразу на месте, где ее убили. А он еще и просит маленькую девочку заниматься разделкой туши. Может быть его силы, боевые способности и способности охотника и выросли, но вот тошнота при виде расчлененки осталась все такой же.